Глава 53 Поток духа. Возвращаясь обратно к звезде, уже в сумеречных тенях, Перин повел плечами под облегающей курткой. Руки его от ладоней до плеч налились приятной усталостью. Кроме обычной работы, мастера джала поручил ему изготовить часть орнамента, причудливые завитки и изгибы, которым предстояло украсить собою новые ворота, у дома какого-то здешнего поместного лорда. Исполнение украшений доставило Перину огромное удовольствие. «Я думала», — сказала Зарине, — «у него глаза на лоб вылезут, когда ты, кузнец, заявил, что не возьмешься работать над этой штуковиной, если она предназначена для радости благородного лорда». Он искоса взглянул на Зарине, шагавшую рядом с ним, но ее лицо скрывали тени. И хотя Перин сохранял зоркость даже в темноте, сквозь эту завесу взгляд его проникнуть не мог. Тени подчеркивали высокие скулы девушки, смягчали обрис носа. Перин по-прежнему не мог понять, как он относится к Зарине. Марин и Лан требовали, чтобы Перин и Зарине не отлучались далеко от гостиницы. Но юноша хотел, чтобы его спутница нашла себе другое занятие, и не наблюдала постоянно за его работой. Когда и глаза Зарине останавливались на нем, Перин почему-то ощущал себя ужасно неуклюжим. Вызывая удивленные взгляды мастера Аджалы, он не раз бил мимо по наковальне или ронял кувалду. Перин знал свою слабость. Под взглядом улыбающейся девушки его движения сразу становились неловкими, однако Зарине как раз не улыбалась. Просто смотрела на него, и все. Он в который уж раз задумался. Не она ли есть та красавица, от которой предостерегала его Мин? Лучше бы она и впрямь была соколом. Эта мысль так удивила его, что Перин едва не выронил молот. Не хочу, чтобы плоды моего труда оказались в руках кого-то из отрекшихся. Глаза юноши засияли золотом, когда он бросил взгляд на Зарине. А раз эта вещь нужна благородному лорду, откуда мне знать, к кому именно она попадет? Девушка задрожала. Я не хотел тебя пугать, Фа... за Рене. Считая, что Перин этого не увидит, она улыбнулась во весь рот. Однако еще немного и готово, фермерский сынок. Ты бороду отрастить не подумывал? Какая досада, она продолжает насмехаться надо мной. А часто я ее просто не понимаю. Когда они приблизились к парадному входу в гостиницу, с другой стороны к дверям подошли Лан и Морейн. Асседай была в льняном плаще. Лицо ее скрывал широкий и глубокий капюшон. и закон общего зала на камне мостовой желтыми пятнами ложился свет. Улица была почти пуста. На ней господствовали тени, Лишь несколько повозок прогрохотало по каменным плитам. До да дюжины пешеходов торопились домой ужинать. Дверь мастерской ткача была плотно закрыта. Тишина накрывала улицу. Ранд в тире. Холодный голос Аэсседай исходил из глубины капюшона, точно из пещеры. — Вы уверены? — спросил ее Перин. — Ничего странного в городе не происходило. Я не слышал. — Никаких там свадеб. Или высохших колодцев. У Зарине был крайне озадаченный вид. Морейн с ней вообще не разговаривала, ничего не рассказывала. Впрочем, Перин тоже. Правда, заставить Лойла держать язык на привязи было куда труднее. — А ты слухов никаких не слышал, кузнец? — спросил Перина страж. — В последние четыре дня свадеб здесь сыграли столько, сколько прежде случалось за полгода. А убийств хватило бы на целый год. Сегодня с балкона на башне выпала девочка. Пролетела сотню шагов, внизу каменная мостовая. А потом она тут же поднялась на ноги и побежала к матери без единого синяка. Первая Майена, которая с начала зимы, гости в Твердыне, нынче объявила, что подчинится воле благородных лордов. А лишь вчера она говорила, что скорее увидит, как сгорят майены все майенские корабли, чем нога хоть одного тайренского поместного лорда ступит в ее город. Они не решились подвергнуть ее пыткам, но этой молодой женщины стальная воля. Поэтому скажи мне сам, как по-твоему, не из-за все это? Оглядись, кузнец, весь тир от подвалов до крыш клокочет точно кипящий котел. «Рассказывать мне обо всем этом не было необходимости», — произнесла Морейн. «Перин, прошлой ночью ты видел во сне Ранда?» «Да», — признался Перин. «Он был в самом сердце твердыни, сжимал в руке тот меч». Перин почувствовал, как Зарине заволновалась. «Однако нет ничего удивительного в таких моих снах. Я и наяву столько об этом раздумывал. В последнее время мне то и дело снятся кошмары». «Мужчина был высокий?» спросила Зарине. «С рыжеватыми волосами и сероглазой, да?» А в руках он держал что-то сияющее так, что глазам было больно смотреть на этот блеск. «И все это происходило среди высоченных колонн из краснокамня, да? Ты такой сон узрел, кузнец?» «Вот видишь,» промолвила Морейн, «сегодня я уже раз сотню раз слышала, как люди рассказывали друг другу этот сон. Кроме того...» О ночных кошмарах тоже говорят все как один. Белал, я думаю, нисколько не заботится о том, чтобы экранировать свои сны. Особенно этот. Она неожиданно засмеялась. Звук ее смеха напоминал холодный и низкий гул колокола. Люди все время повторяют, что он возрожденный дракон. И утверждают, что он вот-вот явится в мир. Сами по углам шепчутся о своих страхах. Но ведь говорят об этом. «А как же Белал?» — спросил Перин. «Сегодня вечером я встречусь с Белалом». Голос марин прозвенел, точно обнаженный меч. Страхом от нее не пахло. «Мы вместе сегодня вечером с ним встретимся», — уточнил Лан. «Да, мой Гайдин, мы с ним разберемся». «А нам что делать?» — спросил Перин. «Сидеть здесь и ждать? Вечное ожидание мне еще в горах надоело». «Ты, Лойл и Зарине тоже? Отправитесь в Тарвалон», — сказала марейн «Пока все не кончится. Там для вас самое безопасное место». «А где Агир?» — спросил Лан. «Хотелось бы, чтобы вы втроем как можно скорее отправились в путь, на север». «Лойл, наверное, наверху», — ответил Перин. «В своей комнате. А может, в столовой». «В окнах наверху я видел свет». Лойл обычно трудится над своими записями. Представляю, что он о нас напишет в книге. Мы только и делаем, что куда-то от кого-то бежим. Сам Перин был удивлен, прозвучавший в его голосе горечью. — О, Свет, вот дурень! Ты что, решил встать против одного из отрёкшихся? — Нет. — Нет, но я устал убегать. Помню ведь, как однажды мы остановились в пути и вступили в бои. Я сражался, бился, и это было лучше, чем отступление. Даже когда я думал, что погибну, это было в тысячу раз лучше. «Я отыщу Лойла», — объявила Зарине. «Мне нисколько не стыдно признаться. Я рада бежать от этого сражения. Мужчины сражаются, когда им стоит бежать, но лишь дураки сражаются, когда лучше отступить. И дважды я эти слова повторять не собираюсь». Она широким шагом двинулась впереди своих спутников в гостиницу, шурша узким юбками с длинным разрезом. Проходя через общий зал к дальней лестнице, Перья накинул взглядом помещение. Народу за столиками было меньше, чем он ожидал. Некоторые из постояльцев гостинице сидели поодиночке с мутными глазами. Но там, где людей собралось больше двух, они испуганно шептались. И даже уши Перина мало что слышали. Но все равно Перин раза три уловил дракон. Поднявшись на верхнюю площадку лестницы, юноша услышал глухой мягкий стук, будто в обеденной комнате что-то упало на пол. Он пошел по коридору на этот звук. «Зарине?» Ответа не последовало. Перин почувствовал, как у него на затылке зашевелились волосы и, осторожно ступая, двинулся дальше. «Зарине!» — он толкнул дверь. «Фейли!» Она лежала на полу около стола. Он хотел уже вбежать в комнату, но его остановил грозный окрик Марейн. «Стой, глупец! Не то погибнешь!» Айседа медленно шагала по коридору, повернув голову, словно к чему-то прислушиваясь или кого-то разыскивая. Следом за ней, опустив ладонь на рукоять меча, шел Лан, но взгляд его будто говорил. Сталь здесь не поможет. Айсседай поравнялась с дверью и сказала. Отойди, Перин, отойди. Он точно безумный не мог оторвать взгляда от Зарине, от Фейли. Девушка не подавала признаков жизни. Наконец Перин заставил себя отступить от двери, но встал так, чтобы видеть Зарине. Она лежала точно мертвая. Он не видел, чтобы она дышала. Перину хотелось завыть. В отчаянии, сдвинув брови, он сжимал и разжимал кулак той руки, которой толкнул дверь. Руку покалывало, будто он ударился локтем. «Вы что-нибудь сделаете, Марейн?» — спросил он. «Если вы ей ничем не поможете, то пропустите меня к ней!» «Стой на месте, иначе тебе больше вообще не придется никуда ходить!» — спокойно произнесла Марейн. «Что это там возле ее правой руки?» Как будто она падает, что это выронило. Что это такое? Не вижу. Перин взглянул на марин потом обратил взор на комнату. «Это еж», — сказал он. «Это такая штука, похожая на ежа, вырезанного из дерева. Но скажите, марин что случилось? Что здесь происходит? Объясните мне». «Еж», — тихо проговорила марин ёж помолчи, Перин. Я должна сосредоточиться». Я почувствовал, как это сработало. Я ощущаю остатки сплетенных потоков, которые использовали это. Дух. Чистый дух и ничего больше. Чистые потоки духа почти ни для чего не применяются. Почему же этот еж заставил меня подумать о духе? марин вы почувствовали, как что-то сработало? А что здесь было установлено? Какая-то ловушка?» «Да, ловушка». По ее ледяному спокойствию пробежали трещинки раздражения. «Ловушка, предназначенная для меня. Если бы Зарина не ринулась вперед, то первой в эту комнату вошла бы я. Мы с Ланом собирались здесь поговорить о наших делах, дожидаясь ужина. Но теперь ужин отменяется. И помолчи, если хочешь, чтобы я помогла девушке. Лан, приведи сюда хозяина гостиницы». Страша ринулся вниз. Морейн прохаживалась взад-вперед по коридору, иногда останавливалась возле двери и заглядывала в комнату, заслоняясь своим глубоким капюшоном. Никаких признаков жизни на лице Зарине Перин по-прежнему не видел. Она словно совсем не дышала. Юноша пытался услышать биение ее сердца, но даже его слух был бессилен. Ухватив за шиворот и подталкивая вперед перед собою перепуганного Джурага, Харита, вернулся Лан. а Айседай внимательно посмотрела на лысеющего хозяина гостиницы. «Мастер Харит, вы обещали, что эта столовая, — сказала она, — будет оставлена за мною, и никто не зайдет сюда». Ее голос был безжалостен, точно остро отточенный с корняжный нож. даже служанка не должна была делать здесь уборку в мое отсутствие». «Кому вы позволили войти в эту комнату, мастер Харрид? Отвечайте!» Харрид дрожал, как студен в миске. «Только двум леди, госпожа. Они хотели оставить для вас сюрприз, я клянусь. Они показали его мне, маленький ежик. Они сказали, что вы будете прямо-таки ошеломлены». Я и вправду ошеломлена, хозяин», — тихо сказала Морейн. «Ступайте прочь, и если вы хоть раз заикнетесь об этом, пусть даже во сне, я снесу с лица земли вашу гостиницу, только дыра от нее останется». «Да, госпожа, клянусь», — прошептал Харит. «Клянусь вам. Иди». Хозяин так торопился к лестнице, что по пути упал на колени. Когда он спускался по ступеням то по раздававшемуся несколько раз грохоту было ясно, что от ужаса его не держали ноги. «Он знает, что я здесь», — сказала Морейн стражу. И он послал кого-то из черных Айя установить эту ловушку. Теперь он, вероятно, полагает, что в нее попала я. Это была крохотная вспышка силы, но он достаточно чуток, чтобы ее уловить. «Тогда он не готов к тому, что мы перед ним предстанем». Негромко проговорил Лан. Кажется, страж был доволен. Перин смотрел на Нивхах, скалившись. — А с ней что? — крикнул он. — Что они с ней сделали, Марейн? Она жива? По-моему, она не дышит. — Она жива, — произнесла Марейн неторопливо. — Сейчас я не могу. Не осмеливаюсь подойти к ней ближе, чтобы определить больше Но она жива. Зарине, можно сказать, спит как медведь зимой. Сердце ее бьется так медленно, что между ударами проходит больше минуты. И дыхание у нее тоже медленное. Она спит. Перин почувствовал на себе взгляд Морейн из глубин капюшона. Только боюсь я, Перин, что ее здесь нет. Ее больше нет в ее теле. Что значит ее нет в ее теле? Свет, вы, вы хотите сказать, что они забрали ее душу? «Как у серых людей!» Морейн отрицательно покачала головой, и он облегченно вздохнул. В груди у перина колола, будто с того момента, как Морейн произнесла последние слова, он не дышал. «Тогда где же она, Морейн?» «Не знаю», — ответила Айс Седай. «Точно не знаю, только подозреваю». «Подозрение, предположение, намек, да что угодно, чтобы мне сгореть. Где она?» Аллан от резкости в голосе юноши чуть шевельнулся. Но Перину казалось, что он в силах разбить стража, как болванку о наковальню, решит тот остановить его. «Где Зарине?» «Я знаю очень немногое, Перин». Голос Марин походил на холодную бесчувственную музыку. «Я вспомнил ту малость, что знаю о связи между резным ежом и духом. Этот ёж Терангриал, и последний его изучала корианин Нидиал». Последняя сновидица башни. Талант, именуемый сновидением, по сути своей связан с духом Перин. Я этим никогда не занималась. У меня способности совсем другие. Думаю, Зарине теперь поймана в сон. Может, даже оказалась в мире снов. В тело Риоде. Все, что составляет «я», девушки, попало в какое-то сновидение. Вся ее сущность. Вся она. Но даже сновидица посылает туда лишь часть себя. И если Зарина не вернется оттуда как можно скорее, тело ее умрет. Может быть, она продолжит жизнь в снах? Не знаю. «Слишком многого вы не знаете», — пробурчал Перин. Заглядывая в комнату, он едва сдерживал слезы. «Зарина лежала такая маленькая, беспомощная. Фейли!» «Клянусь, я буду всегда тебя звать только Фейли. Да сделайте же что-нибудь, Морейн!» Капкан один раз захлопнулся Перин, но он все еще способен поймать любого, кто переступит порог этой комнаты. Поэтому я и не хочу туда заходить. Я могу не дойти до девушки, как сама окажусь в ловушке. А сегодня вечером мне необходимо заняться важным делом. «Да чтоб тебе сгореть, айс седай! Пусть сгорят все твои дела!» «Этот мир снов, каков он? Он похож на волчьи сны? Вы говорили мне, что эти самые сновидецы иногда видели волков!» «Я сказала тебе все, что могла», — ответила она резко. «Тебя пора ехать. Мы с Ланом должны быть уже на пути к Твердыне. Больше ждать нельзя». «Нет!» Перин промолвил это тихо, но когда Морейн открыла было рот он повысил голос. «Нет!» «Я не брошу ее!» Айседай глубоко вздохнула. «Очень хорошо, Перин!» Голос ее был как лед. Твердый, ровный, холодный. «Если желаешь, оставайся. Может, тебе и посчастливится пережить эту ночь. Лан!» Морейн со стражем прошли через коридор, скрылись в своих комнатах и спустя минуту вернулись. Лан был оболочен в свой меняющий цвета плащ. Не сказав Перину ни слова, оба спустились по лестнице и исчезли. Перин стоял и смотрел в открытую дверь на Фейли. «Я должен что-то сделать, если оно похоже на волчьи сны...» «Перин!» — гормахнул глубокий голос Лойла. «Что с Фейли?» Агир в одной рубашке шагал по коридору, сжимая перо, измазанными в чернилах пальцами. «Лан сказал, что мне нужно уезжать отсюда». И прибавил пару слов, будто Фейли в ловушку угодила. «Что с ней?» С пятого на десятое Перин пересказал лоэлу все, что услышал от Марэйн. «Может и получится?» «Может». «Нет, должно получиться». Он удивился, услышав ворчание Лойла. «Нет, Перин, так не годится. Фейли была такой свободной. Нельзя. Неправильно было ловить ее». Перин поглядел Лойалу в лицо и вдруг припомнил старые предания, в которых Агир были показаны беспощадными врагами. Уши Лойала прижались к голове, а лицо его стало твердым, как наковальня. «Лойал, я попытаюсь помочь Фейле, но один я не справлюсь. Прикроешь меня со спины?» Лойал воздел свои огромные ручищи, умевшие так нежно прикасаться к книгам, и его толстые пальцы сжались, как будто краша камни. Никто не пройдет мимо меня, пока я жив. Ни Мурдраал, ни сам темный. Он произнес это просто, как не подлежащий сомнению факт. Перин кивнул ему и посмотрел через порог. Должно получиться, и мне все равно. О ней или нет, меня предупреждала мин Зарычав, оскалив зубы, Перин прыгнул в комнату, протянув руку к Фейле. Перед тем, как все вокруг исчезло, ему показалось, что он коснулся девичьей лодыжки. Был ли этот сон западня тела ранриодом или нет, Перин не ведал, но он понял. Это тот самый волчий сон. Его окружали склоны поросших травою холмов. Кое-где виднелся кустарник. Берин увидел оленя, ощипавшего у листочки на опушке леса. Через поле бежало стадо каких-то незнакомых ему животных, похожих на оленей, но с коричневыми полосами на шкуре и длинными прямыми рогами. Ветер донес запахи, которые подсказали ему, что эти животные съедобны, а другие запахи говорили, что вокруг много хорошей добычи. Да, это был волчий сон. Перин понял, что на нем длинная кожаная безрукавка кузнеца, а руки у него обнажены. Какая-то тяжесть висела у него на поясе. Он тронул ремень, там, где была петля для топора, но в ней оказался не топор. Пальцы юноши легли на головку кузнечного молота. Да, молот. И он явно был на месте. Перед переном появился прыгун. «Опять ты пришел, словно какой болван». Это послание предназначалось волчонку, который, сунув нос в дупло, принялся лизать мёд, не обращая внимания на то, что злобные пчёлы жалят его в морду и в глаза. «Опасность велика, как никогда, юный бык. По снам бродят злые твари. Братья и сёстры избегают тех кор камня, которые нагромоздили двуногие. И они страшатся сниться друг другу. Ты должен уйти». «Нет» ответил Перин. «Где-то здесь Фейли. Она попала в западню. Я должен найти ее. Прыгун. Обязан!» Он почувствовал, как смещается что-то внутри него, что-то меняется. Он опустил взор и увидел свои ноги, покрытые густой шерстью, свои большие лапы. Он был волком и куда крупнее прыгуна. «Твое присутствие здесь слишком сильно. Каждое новое послание повергало Перина в недоумение». Ты погибнешь, юный бык. Если я не смогу освободить сокола, то мне, брат, будет все равно. Тогда на охоту, брат. Держа нас и по ветру, два волка пустились бежать по долине, разыскивая сокола.